В Харбине адмирал не встретил ее, и у нее оборвалось сердце, должно было случиться что-то действительно из ряда вон выходящее, чтобы он не оказался на месте вовремя, тем более для свидания с ней. После суматошных поисков и расспросов ей, наконец, удалось выяснить, где находится его салон-вагон. Она летела туда, не чуя земли под собой, но часовой на пороге тамбура, лениво позевывая сверху вниз, добродушно осадил ее, его превосходительство на вокзал ушедши, гостей встречать, кажись, из щиты. Кружа по лабиринтам станционных путей, она опять-таки разминулась бы с ним, если бы в просвете между двумя составами они не столкнулись лицом к лицу». «Александр Васильевич, милый задохнулась она от неожиданности. «Что за маскарад?» В английской, защитного цвета форме, он был почти неузнаваем. Выглядел меньше ростом, суше, отчужденнее. «А вы?» — он прижимал ее руки к губам. «Этот ваш траур». «Зимой умер отец. Извините». Они шли теперь на бун, куда глаза глядят, в пространство, где кроме них двоих не было никого, кто мог бы услышать слова, которые складывались между ними. Мы не виделись, по-моему, целую вечность, Анна. Мне кажется, больше. Неужели через день два опять на целую вечность? Теперь каждый день вечность, милый. А вы не уезжаете. «Не шутите так, Александр Васильевич, а я и не шучу». Он остановился и с вопросительной требовательностью взглянул на нее. «Останьтесь со мной. Я буду вашим рабом. Буду, к примеру, чистить вам ботинки. Вы сами увидите, какой это будет удобный инструмент». «Конечно. Ей хотелось и смеяться, и плакать одновременно. Вы можете уговорить, кого хотите, но что из этого выйдет?» Он сжал ее руки в своих и отчеканил твердо, даже как бы с вызовом. «Нет, уговаривать я вас не буду. Вы это должны решить сами». Затем дни и ночи слились для нее в одну ликующую полосу света, закружившего ее в своем хлопотливом водовороте. Они расставались только днем, когда ему приходилось заниматься делами в правлении дороги у Хорвата, Откуда, вымотанный до предела, он возвращался к ней в гостиницу, садился рядом, припадал щекой в готовно подставленные ею ладони и тут же забывался в умиротворенной дреме. Она вглядывалась в его измученное дневной бестолковщиной лицо, боясь высвободить затекающие руки, чтобы не потревожить его, и сердце в ней сладостно обмирало от обессиливающей ее нежности, а губы сами по себе беззвучно складывали над ним вместо колыбельной слова, заученные ею еще в детстве от бабки казачьей песни, «Долина моя долинушка, долина широкая, из-за этой из за долинушки заря, братцы, занималась, из-за этой ясной зореньки солнце, братцы, выкаталась». В эти минуты она испытывала к нему такую щемящую привязанность, что казалось, нет и не будет на свете силы, которая могла бы когда-нибудь заставить ее отказаться от него. Но днем, наедине с собой, ей трудно было избыть из себя вязкие мысли о сыне и муже, составлявшими немалую часть ее жизни, от которой, оказалось, не так-то просто было отмахнуться. Главной, не оставлявшей ее болью, был сын. В начале лета семнадцатого она отправила его к матери в Кисловодск, где он и затерялся с тех пор, и откуда о нем не поступало никаких известий. Ей оставалось только теряться в догадках, корить себя и обмирать от страхов. Дорого бы она дала, чтобы сын теперь оказался здесь, рядом с ней, от одной мысли о том, что ей уже не доведется увидеть его, у нее холодело сердце. Ровно через тридцать лет сердобольный вертухай На карагандинском лагпункте расскажет ей, как сученные урки забивали ее сына насмерть в лагерной бане, как кричал он и рвался из-под их звериного нахрапа, как с номерной биркой на ноге сброшен был в общую яму за зоной, и она горько пожалеет тогда, что не сгинул он в самом начале и что вообще появился на свет по ее вине для подобной участи. Закончить с мужем оказалось тоже не так-то просто, как представлялось раньше. Его умоляющие письма, наподобие охотничьих флажков, тянулись за ней по пятам, опутывая ее, словно зверя, почти непроницаемым для нее загоном. И в каждом из них одно и то же, готов все простить, как будто она в этом нуждалась, забыть, словно такое забывается, не губить ни семью, ни себя, А что могло их спасти и вернуться во Владивосток? Она слишком хорошо знала Сергея Николаевича, чтобы терзаться совестью за его душевный покой. Он утешался так же быстро, как и расстраивался. Но походя отмахнуться от прожитых с ним лет, ей было невмоготу. Отшерестел календарными листочками месяц в Харбине, пронизанной праздничной лихорадкой их встреч и ее ожиданий, она все еще не переставала разрываться между «остаться» и «уехать». «Остаться» означало разом переиначить свою судьбу заново, «уехать» — оказаться в житейском капкане, из которого ей уже едва ли удастся вырваться. С ним об этом она заговаривать не решалась, оберегая и без того быстротечные часы его равновесия и покоя. Но однажды он сам вызвал ее на окончательную откровенность. Анна Васильевна, по обыкновению подремывая на ее ладонях, он вдруг открыл глаза, повернулся к ней всем лицом, и она прочла в глубине его тревожных зрачков почти паническую мольбу. «Вы останетесь, не правда ли? Это рвущаяся из него мольба, и освободила ее, наконец, от сомнений. Отныне она, даже если бы и захотела, не могла, не имела права его оставить. — Некуда мне от вас уходить, Александр Васильевич, — чуть запнулась, но затем выговорила твердо. — От тебя, Саша. Весь разом озарившись, он вскочил, мгновенно расправился и закружил, замельтешил по комнате. «Мы уедем в Японию. Я уже попросил отставки с Хорватом, я, видимо, так и не сговорюсь. Он все еще живет в прошлом веке одними призраками и химерами. Ему продолжает казаться, что положение можно исправить с помощью лишней сотни нагаек или шпицрутенов». Ему из его китайской тьму-таракани события в Москве и Петербурге кажутся шалостями избалованных проказников, которым некому всыпать по первое число, а я-то через это прошел. Знаю, что непорочные ребятишки безобразничают, а плотину прорвало. Удержи теперь этот поток, попробуй, все на своем пути сносит». Пока мы здесь в политические бирюльки играем, огонь сюда подбирается, и почва кругом очень этому способствует. Пороховая почва у нас под ногами. Не только спички, искры крошечные хватит, чтобы вспыхнуть, а тогда, как в народе говорят, пришла беда, отворяй ворота, костей не соберем. Он в вознеможении бросился опять на диван, закрыл глаза, успокаиваясь. Да-да, в Японию. Мне временно надо побыть в стороне, собраться с мыслями, поговорить с людьми, взвесить все про и контра, решить, что еще не поздно предпринять. И опять к ней с той же мольбой. Анна Васильевна, дорогая, прав ли я, а? Для меня всегда. А мне больше ничего и не нужно. В его излившейся на нее радости было что-то ребячье. «Нет-нет, Анна, я не шучу. Кроме вашей поддержки, мне действительно ничего не нужно». Хотя он вдруг мечтательно расслабился. «Иногда так хочется уйти, скрыться от всего этого, забыть о том, что творится на свете, забереться где-нибудь на краю земли в четырех стенах и заниматься наукой, одной только наукой». «Если б вы знали, Анна Васильевна, сколько драгоценного материала накопилось у меня после моих северных экспедиций, все описать жизни не хватит». И тут же, спохватившись, одной лишь снисходительной усмешкой перечеркнул сказанное. «Но если не я, не такие, как я, тогда кто же?» И, словно отвечая ему, из-за окна к ним потянулся отдаленный звон колоколов. Долгий, протяжный, оплывающий звук словно взывал к кому-то издалека в надежде на отклик и возвращение. Звук тянулся так долго, гулко и маятно, что, казалось, ему не будет конца. Будто знамение невольно вырвалось у него, но тут же, смутившись, он поправился. Странное совпадение, не правда ли? Как и чем она могла ответить ему, кроме обращенной к нему молчаливой преданности? А колокол гудел и гудел за окном, в комнате, в них самих.